Глава 18. Можете расползаться. Голос Великор сочился насмешкой, и было от чего. Мало остальным тренировки Шамора, когда они уже попрощались с учителем и облегченно вздохнули, старшая начала свое дополнительное занятие и постаралась на славу. Даже я уже начал обливаться потом. А это случалось только когда выносливость подходила к концу и сила вливающаяся в тело уже почти не спасала. Я не вышел из боевой медитации и не спешил покидать площадку. Я слишком слаб и не стану сильнее, если буду лениться и жалеть себя. Великор повернулась ко мне. «С мясом покончили, а ты готов к тренировке?» Я спокойно встретил взгляд. «Есть сомнения?» «Спокойный дух, чистый, незамутненный разум важен не только при познании техник. Мало будет пользы от неспокойного сердца и для работы с мечом». «Мечом?» Вместо ответа Великор потянула клинок из ножен. Но я пока не торопился повторять ее движение. Великор оглядела меня с ног до головы, и впервые я видел на ее губах такую откровенную усмешку. «Знаешь, для человека, который убил главу собственной деревни, ты, на удивление, правильный. Меня, что всегда поступало вопреки отцу и даже учителю, это раздражает. Запрет есть запрет». Я ответил спокойно, так и не притронувшись к своему оружию. Ее слова о моей мести меня не тронули. Глупо думать, что желающие узнать мое прошлое не смогут это сделать. Тагриму когда-то на это понадобился всего день. А вот при мысли о нем рука сама сжалась в кулак. Великор на миг глянула на мою руку и продолжила. «Запреты для того и нужны, чтобы разумно их нарушать. А старшие для того и назначены, чтобы следить за исполнением. Ты думаешь, я пожалуюсь на саму себя? Это могут сделать другие. Кто?» Великор даже обернулась, оглядываясь на тех, кто с проклятиями расползался с тренировочной площадки. Арнид был бы рад, но даже он понимает, что такие вещи всплывут и не пойдут на пользу его репутации. Допеклиц сам ему при первом удобном случае плите пропишет. Как будто Арниду есть дело до своего доброго имени. Конечно, есть. Он ведь не глупый нулёвка, что подставил себя под снежинок. Я стерпел и это. Можно ли отрицать очевидное? Сам, вывесив язык, прибежал в ловчую яму. Спросил другое. «Э, «Что насчет самого бравура? Ты знаешь, как прошел тот мой с ним бой?» «Тот?» Великор на миг нахмурилась. Затем спросила. амулетом? Его слово против твоего слова. Вот только у него три десятка свидетелей. А у тебя двое. Репутация его семьи выдержит одно пятно в школе, даже не заметив. А семьи Орнида нет? Не сравнивай торговца и тех, кто владеет солидной частью земель гряды. Это птицы разного полета. Бравур — первый из семьи, кто начал с самого низа, со школы. Подумай сам, место ли ему среди нас. Слышал он, даже не пользовался зельями, прорывался сам. У парня большие планы и неплохой талант им подстать. Понятно. Я хмыкнул, в очередной раз сетуя на свою глупость, и потянул меч из ножен. Великор вновь спросила. «Так что насчет твоего спокойствия? Тебе не нужно о нем переживать». Я пожал плечами. «Уж что-что! сносить удары судьбы, идти наперекор ей, я привык. Твоя уверенность в себе радует. Все эти препятствия и испытания нам дает небо. Вычтенные баллы, десяток плетей, пинок учителя». Великорп помолчала и словно припечатала. «Смешно. Разве можно с их помощью вырастить бойца, что протарит себе путь к небу? Другое дело предательство. Знаешь, мне не нравится твоя точка зрения». Я не поддержал тона Великор. Я бы не желал своих испытаний никому. И что тогда ты сама забыла в школе? Пошла бы и бросила вызов главе ордена. Вот уж испытание, так испытание. Люди верят в разное и по-разному. Великор махнула мечом, вытянула его перед собой, глядя на меня поверх лезвия. Можешь считать, что испытания даются судьбой, а награды за них небом. На миг губы девушки изогнула усмешка. «Если тебе так легче». Но создавать их себе так откровенно, влезая в дело неба, глупо. Ничем хорошим это не закончится. Зачем небу глупцы? Ступать нужно твердо. У Бравура есть планы, у меня есть планы. Что насчет тебя? Мои желания просты. Получить копье, например. Я тоже махнул на пробу мечом. Воздух послушно взвизгнул. И все. Железка. Никакой радости. А не этот Дарсов меч. Мне надоело, что Пеклит называет меня бездарью при каждой встрече. «Ха!» — Великур усмехнулась. «Не обращай внимания. Для него меч — это и есть его путь к небу. Старик просто помешан. Ты же на самом деле не так и плох с клинком, как он бурчит. Не твой путь, ничего более. Ты лучше девяти из десяти остальных в классе. Мы поработаем с тобой над главным». «Главным?» — замер и настороженно уточнил. «Чем именно?» Обращал внимание на потуги Фатора и Гунира. «Ты будешь лучше». Усмешка Великор стала шире. «Обещаю». Понятно, что стояло за ее обещанием. Множество тренировок, схваток на мечах и боли от ран. Но разве она обещала, что это будет легко? Конечно, нет. Поэтому я поднимался сам, поднимал выбитый меч и раз за разом вставал в стойку напротив Великор. С мечом хотя бы было все ясно и понятно. Великор обещала учить и честно выполняла свое обещание. А вот со всем остальным мне приходилось идти на ощупь. из раза в раз. Как эти мастера указов создавали множество печатей? Как, Дарс, их сожри? Нужно отвлечься от этих бесплодных попыток. Я поднялся с камня двора и встал в форму выносливости. Мне ее не хватает в последние дни. Придется выделить две тысячи вдохов на циркуляцию формы, прежде чем продолжить тренировку указов. Хотя бы какая птица залетела к нам во двор, или мышь завелась. Мне даже не на кого наложить печати и опробовать новые задумки. Не на соучениках же. Я покосился на спальню. Они ведь спят сейчас и не должны ничего почувствовать. Или должны. А если не почувствуют, то как отреагируют в момент пробуждения? И как я пойму, действует ли приказ должным образом? Я не сдержался и постучал себя по лбу, пытаясь отогнать десятки глупых мыслей, что родились в голове. Неоправданный риск. как будто мне заняться больше нечем вдох циркуляция ночи такие короткие а нужно еще отдохнуть потому что завтра весь день на ногах а вечером сражение с великор распорядок суток уже вошел в привычку но каждый день приносил и новое открытие я не успел впервые за сегодня лезвие вспороло рубаху и плечо я ожидала большего от тела идущего вслед за душой Задумчиво протянула Великор, разглядывая расплывающееся на моей одежде кровавое пятно. «Не вижу, чтобы оно закаливалось. Что с обращениями? Ты их удержал?» «Не надоело спрашивать одно и то же», — огрызнулся я. Все с ними отлично. Я удержал их и после ударов в узлы от бравура. Я даже чуть не проиграл, едва не потеряв сознание. Это можно и не тренировать». «А вот это странно», — задумчиво ответила Великор. «В этом ты, наоборот, лучше, чем я ожидала». «Чем ты недовольна?» — ответил я сквозь зубы, на пробу шевеля рукой. «Тем, что чего-то не понимаю с тобой». Вместо ответа я молча встал в стойку, грозя кончиком меча лицу великор. Она усмехнулась. «А тренировать обращение все же нужно. Ты забываешь про шкуру. Она усиливает любую боль в разы. То, что ты держишь обращение сейчас, ничего не стоит. На экзамене ты можешь все позабыть от легкой раны, что будет сжечь так, будто бы ты потерял руку полностью». «Под амулетом лучше всего не давать себя ранить». Великор вскинула руки, готовясь отправить в меня лезвие с двух рук. «Лови!» Я ударил перед собой крест-накрест, точно так, как и требовала Великор. На этот раз верно оценив скорость обоих лезвий, превратив их в осколки, осыпавшие руки. «Лезвия!» Я миг позволил себе думать о них, а затем отложил мысль на ночь, когда останусь один. И стоило Великор повернуться ко мне спиной, показывая, что занятие окончено, вернулся к лезвиям и своей задумке, воспользовавшись помощью камня древних. Закончено. Я сравнил два рисунка, что висели бок о бок. На одном все узлы для ледяных шипов, на другом все те, что нашлись в школьном наставлении. Пусть я не могу использовать в схватке шипы, но есть возможность усовершенствовать лезвие. Думаю, мне еще не раз предстоит встретить в драке бравура. Даже если у меня нет описания следующего уровня техники, это не повод сидеть сложа руки. Ведь есть пример работающей и схожей по действию техники. Есть список, вернее рисунок узлов, что могли в ней использоваться. Техника ледяных шипов выше рангом. Но может же в ней оказаться намек на общие правила. Сколько узлов может использоваться на втором уровне лезвия? Два, три, четыре? Все шесть, что совпадают с шипами? Нет. Я одернул себя. Узлы для двух техник не могут быть полностью одинаковыми, и созвездие из узлов в моем теле для каждой из них должно быть свое. Начнем с двух узлов. Я мысленным жестом отодвинул в сторону первые рисунки и принялся создавать новые такие, где к -та в середине ладони добавлял по одному и другие узлы в руке из тех, что уже были у меня открыты. Они все подходят. Один рисунок, один вариант. Пять проверок, что снова грозят мне срывом техники. Сегодня пять. Для начала. А вообще срывов будет гораздо больше. Будут варианты с тремя, четырьмя и пятью узлами в разных созвездиях. И еще кое-что. Тот раз, когда я пытался создать лезвие, ухватившись пальцами за предплечье бравура, оставил у меня смутное чувство. Будто бы для успеха мне не хватило лишь малости. Еще бы одно крохотное усилие, и я смог бы удержать поток силы в его русле. А значит, нужно тренироваться и в этом, ведь это огромное преимущество перед другими. Я вздохнул и бросил взгляд на звёздное небо над головой. Хотя бы две тысячи вдохов. Но нужно выделить время и на это. Не спеша и прислушиваясь к своим ощущениям в поисках равновесия и успеха. Жаль, ночь такая короткая, что я всего не успеваю. И так считал не только я. Гунир едва подошел для обычной вечерней тренировки, покачал головой. «Приятель!» Не пора ли сбавить обороты? Эта рубаха уж заскорузла от кровищей грязи. Вот этого не надо. Я невольно сморщился. Так неприятны были воспоминания о деревне. Возразил. Она не грязная. Как скажешь. Гунир кивнул с серьёзным лицом, но я слышал смех в его голосе. И недовольно принялся объяснять. Мне жаль отдавать баллы за новую рубаху. Великор делает пяток дыр каждый день. Это продержится еще пару тренировок. Сам такой. Гунир кивнул, сообщил вполголоса. «Удобно, чё? Своей вони не чуешь?» Вымотанное тело отреагировало раньше уставшего разума. И ватажник, не ожидавший от меня удара, грохнулся на песок, едва не угодив головой об столб. «Всякого терпения есть предел», сообщил я Гуниру, не собираясь оправдываться. «Ты нашел мой! Вставай!» «Но-но!» Гунир пнул меня, даже не поднимаясь. И попал очень удачно. Я моментально захромал и осторожно принялся обходить парня по кругу, примеряясь к нападению. Необычно началась эта тренировка. Когда Гуниру хромал с площадки, я несколько вдохов думал, не устроить ли мне сегодня отдых. Но как я могу отдыхать, когда только начал перебирать варианты второго созвездия лезвия? Нет уж, пусть и другие спят. А когда они начнут храпеть, то настанет мое время. Так и вышло. Я, ночная тьма, вполне для меня прозрачная, И звёзды над головой. Самое то, чтобы тренироваться. Толчок. Небольшая порция силы покидает средоточие. Привычное ее движение по меридиану, знакомое до последней тонкости, дающиеся уже без усилий и раздумий. Придержать на мгновение, затем подбодрить бег. Легко. Пока на пути не встречается первый узел из проверяемого созвездия. И все меняется в один миг. В узел впиталась солидная части бегущей силы, и путь моментально изменился. Так бывало в пустошах, когда после песчаной бури нельзя было угадать окрестности. Что там исчезнувшие тропинки? Бывало, что полностью заносило огромный общий огород. И жители ждали долгие дни выкапывания засыпанной зелени. Так и я чувствовал себя сейчас. Каждый изгиб меридиана встречал неизвестностью и опасностью. Энергия рвалась из тисков моей воли, пытаясь обрести свою. Я усмирил ее раз, другой, третий. Но это становилось выше моих сил. Энергия вырвалась из моей воли, устремилась прочь из меридиана. Вгрызлась в мышцы и кость руки, словно голодный шакал в еще парящее мясо. Всю левую сторону тела скрутило болью, кисть свело судорогой в крючковатую лапу. Пришлось ее долго разминать, возвращая чувствительность. И все равно пальцы нет-нет, но вздрагивали сами по себе, а из-под кожи выпирали вздувшиеся жилы. В чем беда? В том, что у меня нет чужой памяти о правильном управлении силой? Или в том, что этот, третий за сегодня вариант узлов, снова неверен? Короткий взгляд влево, туда, где невидимые другим, висят полупрозрачные надписи волки. Очередной вариант перечеркнула жирная черная линия. Оглянулся на темноту террасы. Никого. И я решился. Через пару вдохов я уже оказался скрыт от взглядов за ширмами, где купались девушки. Здесь между стеной и тканью вполне хватало для меня места. Я вздохнул и решительно поднял перед собой руку, ладонью к серому, чуть влажному камню. Толчок, средоточие, первый узел в теле, чуть уменьшившая напор энергии резво побежала дальше к руке. В самодельном свитке Орикола не было никаких намеков на управление бегом силы. Я вел ее, опираясь на знания и умения, полученные за эти дни неудачных попыток, чутко отвечая на любой взбрык бегущей силы. Второй узел, третий, седьмой. Движение энергии стало плавнее, медленнее, легче. Обращение к небу, Дарсов, тупица. Я торопливо нарисовал его перед собой и едва не поплатился за то, что отвлекся. Лишь напряжением всей воли я смог удержать технику от срыва, довести и влить всю оставшуюся силу в конечный узел. Я оказался вознагражден вспыхнувшими голубым символами условиями и мгновенным полетом шипа. Даже не успел рассмотреть его толком, как он уже рассыпался, сильно исчербив камень. Я спокойно вышел из-за ширмы, оглядел двор. Как всегда тихо. Ночь принадлежит только мне. Разгоряченный успехом, счастливый, я распластался спиной на скамье для умывания. И что с того, что она вечно влажная и не блящет чистотой? Я и сам после дня тренировок не лучше. Главное то, что мне удалось создать земную технику, по простому пересказу. Без помощи чужой памяти. А значит, мои проблемы с лезвием в неверном созвездии. Созвездие. Я по-прежнему лежал лицом вверх и смотрел в ночное небо. На его тысячи звезд. А есть ли что-то общее у созвездий в моем теле и тех, что горят в небе? Послушный моему желанию рисунок всех узлов ледяных шипов из памятовалки переместился вверх, очутившись между мной и ночью. Я долго вглядывался в мерцающие звезды надо мной, пытаясь как-то найти схожесть узоров, но все было бесполезно. Сколько я знаю созвездий? Три-четыре помню с тех пор, как их показывал отец. Мало, когда там над головой целая россыпь. Работа не на один день. Без трактата о них под рукой — бессмысленная. К небу нужно идти, но нужно здраво оценивать свои силы и делать то, что приносит пользу здесь и сейчас. Не так уж у меня много времени до экзамена. Лучше потратить его на то, что выходит. Жаль только, что Гунир так не считал. С каждым днем наши с ним схватки становились все короче. А затем наступил день, когда он и вовсе ушел с площадки вместе со всеми. Пришлось идти за ним. Гунир принялся орать, едва увидел меня в проходе спальни. «Да сгинь то со своей тренировкой!» Я остановился у его лежака. Ватажник напоказ сцепил руки на груди и молчал. Пришлось спросить, «Чем ты недоволен?» Гунир закатил глаза. «Я живой человек!» и мне нужно отдыхать. Ты тут валяешься уже почти две тысячи вдохов. Я хочу весь вечер. Гунир принялся загибать пальцы. Шамор, старшая, снова ты. Я хочу покоя. Я напомнил. Впереди арена. Ой, да хоть ты замолчи, перебил меня Гунир. Я честно отпахал со старшей. Она мне добавит баллов. Зашибись. Договор есть договор. Тебе я мог, помогал. Сейчас сил моих нет скакать с тобой. Спина трещит, будто я еще даже пятой звезды закалки не получил. Я молча оглядывал лежащего гунира, который и не думал вставать, и думал. Тяжело всем, согласен, и раньше он и впрямь мне никогда не отказывал в тренировках. Поэтому я предложил. Давай тоже заключим договор. Он ведь важен ватажником? «Э, э, чё то мне твой тон не нравится, приятель, скривился гунир. Это важно всем, кроме подлых нулевок. Ты тоже выбирай слова. Против правда не попрёшь», — Гунир ухмыльнулся. «Ты к своим охотничкам со всем почтением, а тебя в выгребную яму стащили. Так ещё и сверху попрыгали. Скажешь «нет»?» Я открыл было рот, чтобы возразить, но сразу его прикрыл. «Пустой спор, особенно когда ты сам во всём согласен с собеседником. Не будем об этом», — сказал другое. «Против меня, против Зимеона. Что хочешь сказать?» Гунир усмехнулся. «Я на вас хорошо влияю». «Вовремя к рукам прибрал. Пропитываю духом настоящих ватажников. Можешь считать, что вам со мной повезло». «Ну ты, придурок!» — на соседнем лежаке зашелся со смехом Зимеон. «Есть у меня и хорошие черты, я не скрываю». Бунир довольно поддержал его смех. «Бери пример». «Мне и своей дури хватает», — отмахнулся Зимеон. «Еще твою цеплять!» «Ладно, я в в дружное ржание парней. Давай заключим договор». С тебя тренировка, с меня помощь с твоим мангустом. Э, -э, -э как это будет выглядеть? Гунир приподнялся на локтях, оглядывая меня. Че у тебя по два прочтения осталось на всех свитках, все знают. Но его нельзя ж передать. Че он есть у тебя, че его нет, мне все равно покупать новый. Теперь я довольно усмехался. Не тебе ли, Дарит травил байки про то, какие умные эти печати указов? Гунир прищурился. И что дальше? Не ты ли вчера просил помощи с техникой у старика Кадора? И тот объяснял тебе, как решить затык с прохождением спящего узла. На тебе указ, на нем указ. Но языки у вас не отнялись? Значит, можно орденцам об этом говорить друг с другом? Говорить, может, и можно, но передавать точно нельзя. Гунир раздосадованно отмахнулся от меня и снова рухнул на лежак. «Э, приятель!» — я скопировал манеру ватажника. «Мы будем разговаривать!» Тоже так себе идея. В разговор в лес неизвестно откуда появившийся Дарит на имя свое прибежал что ли? Не было же его на своем лежаке. Впрочем, Мир тоже подвинул Зимеона и сидя у него в ногах внимательно вслушивался в наш разговор. Раздосадованный я бросил взгляд по сторонам, но никому не оказалось дела до нашей компании. Все остальные, кто еще не спал, сами разбились по кучкам и разговорам. Значит, лишних ушей не было. Дарит же не собирался замолкать. «Если бы это выходило так просто, то все давно бы друг друга научили. Бывает и мелких зверушек из лицов учат смешным трюкам. Но если они умеют дергать за веревочку, то знают ли, как устроен механизм колокольчика?» Я нахмурился и признался. «Не понял, о чем ты?» «Внимай, мудрости!» — Дарит усмехнулся и поднял палец. «Чтобы чему-то научить, нужно во всех тонкостях понять, как движется энергия по меридиану. Думаешь, почему придумали эти свитки?» чтобы не тратить месяца на создание одного лезвия, слушая чужие объяснения. Это не то, что можно выучить с чужих слов. В общем, смотри. дарит рубанул ладонью. Есть малый успех. Это когда ты прочел свиток и по чужой памяти сумел кое-как допихать энергию до появления техники. Силы уходит много, техника создается медленно, меридиан остывает долго, как технику сделал, даже сам не понимаешь. Это мы. Я лишь усмехнулся такому сравнению, когда Дарит обвел нашу компанию пальцем. Хотя в целом он прав, поэтому и дальше слушал со всем вниманием. Пару лет применяешь технику, и начинаешь понимать на своем опыте, что к чему. И энергии уже можешь потратить сколько хочешь. Сделать небольшое лезвие или вбухать в него половину средоточия. Это большой успех в технике. А вот когда ты настолько сроднишься с техникой, что будешь ощущать каждое легчайшее завихрение силы в меридиане, то это полное постижение техники. вот те кто постиг технику и может вложить свое знание в свиток от остальных и толк не будет можно сотню раз читать такой неполный свиток и не научишься потому что в нем упущена какая то важная именно для тебя часть понял я то понял кивнул я и улыбнулся но и ты подумай я учу техники с первого раза могу ли я ощущать ее лучше чем остальные но все возможно дарит пожал плечами большая река течет тихо Считаешь, что ты прям хорош в этом? С чего такая уверенность? Вместо ответа я развернул руку ладонью вверх, замер на миг: Значит, при большом успехе в технике можно решать, сколько силы вложить в нее? Я отправил крохотную тонкую ниточку. Она быстро, да и легче, чем обычно, скользнула по меридиану, впиталась в тача. Печать, которую я держал весь день, чуть осветилась в моем духовном зрении и ничего. Только ладонь кольнула болью. Что не так? Может, слишком мало силы? Я удвоил количество энергии. Мгновение на путь, и в потолок рванулось лезвие духа, крохотное, размером с иголку. «Ага!» — голос Дарита разорвал тишину. «Если это крохотуля на большой успех, то мне остается жевать свои сапоги. Ты что за хреново чудовище?» «Тихо!» — Гунир сел на кровати, затем и вовсе вскочил, оглядываясь вокруг. «Вроде не заметили, а то сейчас набегут ученички. «Есть смысл попробовать, Леград, но тут до колокола осталось всего ничего. Значит, пожертвуешь сном», — не смог я удержаться от довольной улыбки. «Жаль, что учитель из меня оказался не лучший». Верно сказал Дорит, что одно дело учить по свитку, другое — по сбивчивому пересказу о пути энергии по Меридиану. Да еще и так, чтобы указ школы спал. Хотя парни и были очень и очень довольны, но времени у нас оказалось слишком мало. Я говорил им об арене. Но забыл, что другие неприятности гораздо ближе, и до них осталось всего ничего. Дёрнулся от крика Зимеона, но остался на месте. Что я мог сделать? Все понимали, чем это закончится. Даже он сам. И изо всех сил пытался создать чудо. Не вышло. Снежинка поигрался с ним, как шакал с квартиком, и дожал. Зимеону бы сдаться или выйти за границы ринга, но он слишком гордый для этого. Я впился взглядом в спину учителя Шамора. Почему он не останавливает схватку? Этот удар должен был отрубить руку Зимеону. Его спасла только шкура. Почему учитель медлит? Снежинка тоже не спешил продолжать схватку. «Ну, Лёвка, одно слово. Это больше не повторится. Сдайся! Согласись покинуть школу!» «Иди к Дарсу!» Зимеон поднялся с колен. Бледный, соспаренный на лбу, стискивая на правой руке пальцы, из-под которых капала кровь. И с горящими ненавистью глазами. Меч так и остался лежать на камнях. Снежинка и сейчас не спешил. Дождался, когда Зимеон попытался пнуть его в колено и, играючи, уйдя от удара, схватил парня за целую руку. Выкрутил, ударил локтем. Хруст и новый крик. Дарсова шкура! Почему она позволяет ломать кости? Сегодня учитель Шамор расставил нас по-новому. Направо и налево от него, вдоль ринга, расходились уже окончившие схватку ученики. Остальные пары выстроились за спиной учителя. Ждали своей очереди под хмурящимися облаками неба. Смотрели на ринг. Передо мной уже почти не осталось спины, и хорошо видно все происходящее. Вот только я совсем не хочу на это смотреть. И я не выдержал. «Старший, а почему вы не останавливаете схватку?» «Минус пять баллов». Шамур даже не обернулся. «Пора учиться всерьез, а не надеяться на учителя». «Старший, но до этого вы останавливали схватку при таком явном преимуществе». «Минус десять». А сейчас не останавливаю. Ты видишь, все молчат. Все выросли здесь, под крылом ордена. Все знают, зачем пришли в школу. Стать бойцами, изменить свою судьбу. Но можно ли вырастить настоящего бойца, не бросив его в жестокости и кровь на поле боя? Нельзя. И лучше бы вам, поднявшимся из нулевого, запомнить это. Старший, он калечит его. Минус двадцать. Возможно. В голосе учителя отчетливо слышался смех. Между ними обиды. Вы молодые, горячие. Пусть они решат это между собой. Я стремительно развернулся, впился взглядом в стоящего позади бравура, но не успел сказать даже слова. Одно еще только слово, и я пересмотрю наш договор. Голос Великор был сух и спокоен. На меня она тоже не глядела. Мы договорились. Считай это испытанием судьбы. Я стиснул зубы, опустил глаза, чтобы не видеть ни Ринга, ни Учителя, ни стоящих вокруг. «Зачем я дал это обещание?» «Но кто же знал, что все пойдет именно так?» Вздрогнул от еще одного крика Зимеона, но неожиданные слова Шамора заставили меня вскинуться. «Закончили! Он потерял сознание!» Позади раздался шепот. «Как тебе представление?» «Точно, Дори!» «Зря ты подал голос, мелкая шавка бравура!» «Тебе-то выходить со мной на ринг!» Я снова развернулся. На этот раз не собираясь просить, а с предвкушающей улыбкой. Той, которой когда-то пугал Ракота. Видимо, она удалась и в этот раз. Дори отшатнулся от меня. Выпал из ровного строя ожидающих пар. Я смерил его взглядом, кивнул. Отличное. Я оценил, правда? Лучше делай выводы. Дори сжал кулаки, вскинул подбородок еще выше обычного и сделал шаг обратно. Ко мне, храбрый. «Избивая твоих приятелей, мы показываем тебе твое будущее!» «Это я сейчас покажу тебе твое будущее!» Неожиданно подал голос, стоящий впереди, перед Арнидом Гунир. Дари! раздался ненавистный голос Бравура. Я не рискнул сейчас посмотреть на него. Еще в начале схваток мы с ним сцепились языками, и у него ужалить меня вышло лучше. Вмешалась Великор и поставила нам условия. Вне ринга все должно быть чинно и спокойно. Кто ж знал? Наверное, те, кто не так наивен, как я. Великор, к примеру. Ничего, ничего. Я чуть-чуть подожду. Да, первый брат. Дори кивнул, смерил взглядом Гунира. Помню его. Был с Люградом оба раза ночью. Зазнайка, ляжет. Бравур приказал. Вид, накажи его за наглость. Гунира лишь хмыкнул на это указание его сопернику. Но теперь заговорила Великор. Младший Киртано, не тебе говорить о наглости. Я устала терпеть, стоя рядом со мной решать судьбу моих людей. Так, как будто я пустое место. Наследница семьи Тразадо. Мой отец всегда хвалил решительность твоего отца. У него великая достойная цель и богатое наследие. Скоро я навещу его, чтобы купить чтение свитков вашей семьи и договориться о начертании на новый меч. Приятно будет познакомиться с ним лично». Голос бравура полон скуки и пренебрежения. «Это он зря». Даже меня воротит от подобного тона, что уж говорить о гордый великор. И эти его слова хвалить решительность человека, который наказывал дочь плетями и превратил сына в калеку, он в своем уме. Абравур и не думал замолкать: Не обращая внимания на перебранку наших подчиненных, это нас недостойно. Я вот думаю, о нашей схватке всегда хотелось лично оценить твою славу, ведь тебя часто ставили в пример мои наставники. «А я слышала, что ты умен. Великор помолчала и резко закончила. «Врали. Сделанного достаточно. Если я потеряю лицо, то взыщу с тебя». Бравур лишь коротко рассмеялся за моей спиной. Самонадеянный придурок. Дори ошибся в оценке силы Гунира. В этой схватке он ничуть не сдерживался. И хоть не калечил своего противника, но с удовольствием превратил в посечённую отбивную. С мечом он оказался на голову выше этого вита. А тот не сдавался, стоял до последнего, пытаясь выиграть. В итоге, как и Зимеон, упав без чувств, не в силах терпеть усиленную боль от шкуры. Затем Арнида буквально вынесли. Две коротких сшибки, пропущенный удар в плечо, который он блокировал покровом, и тут же подрубленная нога. Снежинки были сильны. Выходило так, что даже сильнее наемников. Там разница в рейтинге бойцов была отчетливо видна. Здесь же они все оказались практически равны. Лишь Дори выглядел на полголовы выше остальных в схватке. Теперь я видел это отчетливо, Увидел, оценил каждого снежинку с мечом и без. Но не понял, на что они рассчитывают, пытаясь занять все места в академии. Уж ни Великор, ни меня им не потеснить. Одни громкие слова. Старший пятого класса Гроздок тоже хорош. Он там один и хорош. И с ним Дори ничего не светит. Гроздок не просто имеет за спиной 12 звезд закалки. но и в бою полагается на свое тело. Похоже, сознательно сделал ставку на него и специально тренировался. Я не знаю, есть ли у него полная идеальная закалка, но знаю точно, что повторить его безумство прошлой недели я не смогу. Он пренебрегал защитой и отбивом чужого клинка. Безрассудно рвался только к одной цели — добраться до противника, принимая на тело удары меча великор без всякого покрова. Вот уж кого можно назвать чудовищем. Но с нашей старшей даже это его не спасло. То ли неуязвимость имела ограничения, то ли великор смогла нащупать слабость, но через сотню вдохов схватки она простым пинком под колено остановила очередной безрассудный порыв гроздока, затем одним ударом разрубила ему плечо, и шамор остановил схватку. Но Дори гораздо слабее ее на кулаках, наверное, также обстоит и с мечом. А значит, и любому другому снежинке ничего не светит в схватке против гроздока. Они могут только по простым ученикам пройтись безжалостным Жорновым. Как сегодня по нашему классу, никого не жалели втаптывая в камне Ринга. Не знаю, что этому причина, мое упрямство, упрямство тех земляков, что еще не покинули школу, простое желание показать всем свою силу и запугать и могу сказать. Хотя я сам ни о чем и никого не спрашивал, но Зимеон, да и Дарит нет-нет, но и заводили в моем присутствии разговор о новостях в школе. Я злился на самого себя, все понимал, но никогда не уходил. внимательно вслушиваясь в то, что говорили, будто и не для меня. Все ремесленники и пара охотников ушли из школы. В тот же день, как мне заткнули рот в четвертой бурсе, и я порвал с нулевками. В третьем и пятом классах остались буквально по паре чемпионов. Ночевали они почти всегда в бурсе четвёртого, через ночь дрались со снежинками. Проигрывали. У лекаря Хрила было все забито, но держались. За эти две недели ушло всего трое — Как неудивительно, но среди державшихся осталась и одна девушка. Дори шагнул вперед к рингу, задев меня плечом. Моя очередь. Не знаю, что планировали снежинки. На что надеялся сам Дори. Сегодня они словно рассчитались за все те дни, что я провел в спокойствии. Если других учеников просто вынесли, то Мира, Дарита и особенно Зимеона покалечили, пользуясь тем, что учитель Шамор не останавливал схватку после первой раны. Лишь со скрытным гуниром не рассчитали сил. Впрочем, мне хватило и этого. Зачем они довели меня до предела? Думали, что я сдамся? Неужели сам Бравур верит в эти сказочки про мусор, трусов и краденые травы? Даже кражи трав требует решительности. Говорят, что даже последнего труса нельзя загонять в угол. А ведь я совсем не трус. Они думали, что я размякну, видя, как страдают мои товарищи. Что за глупость? Кого они привыкли так запугивать? Простых людей, что навсегда решили остаться на этапе закалки — Тех, кто даже не задумывался о пути к небу. Тут в школе я услышал много правильных вещей от учителей, от великор. Путь к небу требует несокрушимого духа, который поможет смести с пути все преграды. Раны, жестокие тренировки, удары судьбы, кровь, безжалостные враги я все преодолею. Если я сейчас уступлю, то как я смогу идти к небу дальше? Они пытаются запугать меня. Посмотрим, не испугаются ли сами. Дори что-то говорил, улыбался, но я его не слышал. Мир сжался. В один миг исчезли двор, учитель, люди вокруг. Остался ринг, Дори и небо над нами. Сейчас, закрытое низкими, тяжелыми, грозящими вот-вот пролиться дождем облаками, оно никогда не было похоже на небо пустоши. Небо, смотрящее на меня. Шаг с парированием. То, что так злило учителя Пеклита. Позор идущего меча. Грубая ошибка мягкого. Я встретил меч Дори плоской стороной клинка ближе к рукояти, как научил Гунир. Мощный стиль, недостойный императорского клинка. И тут же махнул мечом вниз, используя силу удара противника. Амулет не дал отрубить пальцы Дори, но оружие он держать уже не сможет. Дори был слишком медленный. Он еще только открывал рот в крике, а я уже проскользнул под рукой. Удар на проходе за спину кулаком в средоточие заставил его подавиться криком. Разворот. Удар по ноге разогнанным клинком. Руку встряхнула. Это амулет шкуры снова защитил Дори, не дав перерубить ему колено. Пусть. Боль он все равно хлебнет через край. Главное, чтобы вытерпел. Я отпустил рукоять меча. Захватить целую руку беспомощного Снежинки, выкрутить, ударить открытой ладонью. Кажется, я слышал хруст. Отлично. В это можно играть и вдвоем Снежинки. Но мне мало. В колено сбоку со всей силы медведя. «Стоять! Стоять!» Действие ускорения от медитации Мангуста закончилось. Мир вернул прежнюю скорость. Ринг снова оказался окружен людьми, а в уши ворвался крик Шамора. «Отродье! Ты не слышал приказа?» «Старший, я остановился, как только услышал вас». Я не поднимал глаз на учителя Шамора, оглядывал ворочающегося на камнях Дори. Даже облегчения на душе нет. Ничтожество. Я сжал кулак, но следующие слова учителя заставили меня все же оглянуться. «Бой окончен!» «Старший!» — я повысил голос. «У этих младших разногласия, которые они хотят решить в драке!» «Она окончена, ты плохо слышишь?» «Старший!» — я уставился на учителя Шамура глаза в глаза. «Но этот кусок дерьма еще в чувствах! Чем он лучше Зимеона?» «Минус победные очки за непослушание!» Я зло скривился. «Старший!» победить это ничтожество было легко мне не жалко этих баллов победа над таким и не должна приносить очки в школе он ее недостоин закрой рот шамур сузил глаза отдавя взглядом я помедлил миг но уступил своей ненависти к дарсу но похоже некоторые ученики у вас в любимчиках им подсуживают что еще может они получают больше баллов больше техник чем все остальные ты выговорился Шамор подождал несколько вдохов и кивнул. «Десять плетей за неуважение! Двадцать плетей за длинный язык! Наказующий!» Теперь и я попробовал на себе сковывающую длань и плети. Снова. «Пусть сегодня их больше, чем после ночной схватки с Бравуром. Пусть. Это не страшно ли, Град?» — уговаривал я себя. «Боль. Обычная боль, которой на моем пути к небу будет еще много. Да и не было мне в тот день больно». Гораздо сильнее на меня давил свист, рассекаемого плетью воздуха. Он снова будил пережитое видение моего позора, и эта же плеть их стирала. Каждый удар, заставляющий меня стискивать зубы, разрывал воспоминания в клочья, а начавшийся дождь словно смывал их из памяти. Все это давно прошло, стало минувшим. Там я отомстил, здесь и сейчас тоже сумею. Небо свидетель. Послушник с глазом на рукаве вышел из-за моей спины и встал так, что я смог его увидеть. Свернул плеть, не спуская с меня глаз, вернул ее на пояс. Я спокойно смотрел в ответ, сморгивая капли воды с ресниц, ожидая окончания техники обездвиживания. Ее хватало чуть больше, чем на шесть ударов, как и говорил Дарит. Мусор годный только против слабаков. Толкнул покров. Бесполезно. Не сработало. Наполнил тело туманом силы, разгоняя боль. К моему удивлению, он не только приглушил боль в рассечённой спине, но и развеял сковывающую технику. Увидев, что я шевельнулся, наказующий хмыкнул и подмигнул мне, тут же отвернувшись. Я осторожно пошевелил плечами, пробуя границы боли. Терпимо. Дождь словно охлаждал горящую спину. Но я уже знаю, что через тысячу вдохов боль накроет по-настоящему. Надевать рубаху не стал. Больно. Да и сразу испачкается в крови. А её попробуй отстирай. И вообще, я только вчера ее взял у великор. Лучше дождаться конца. Последняя схватка, в исходе которой я не сомневаюсь, и Шамор закончит занятие. Можно будет сходить к лекарю. «Лекаря, ученику Леграду, запрещаю!» Я не стал оборачиваться на крик учителя Шамора. Мне хватило довольных улыбок-снежинок, стоящих напротив. Пусть радуются. Значит, просто промою раны свежей холодной водой и оставлю всю работу на свое тело. За эти дни оно к этому уже привыкло. «О чем думает Шамор, — у меня идеальная закалка. Плеть — тьфу, пустяк. Это не грязные шипы мада. Это не сломанная нога, которую я постараюсь обеспечить каждому из стоящих напротив и радовавшихся избиению моих товарищей. К этому, что бил Зимеона, я отплачу вдвойне». И впрямь сегодняшний день вызывает много вопросов. «С чего это второй класс поимел сегодня столько радости?» Голос Великор звучал в полную силу, обращая на себя внимание — отвлекая меня от мыслей, пропитанных ненавистью. Ха, наследница! Как грубо! Мне кажется, или новое окружение плохо на тебя влияет?» Бравур задирал нос на ринге, но по мне выглядел просто смешно. Со слипшимися волосами, каплями дождя на лбу, он уже не выглядел героем со страницы детских сказок. Великор равнодушно пожала плечами. «Ты и твои люди слишком много себе позволяют, а я предупреждала». «Гений! Единственный ученик разящего намерения защищает отброс нулевого!» «Гений? Даже так? Не просто ученик?» Я из-под глянул на девушку. «Это действительно так? Или одна из насмешек бравура?» «Если это правда, то к чему ее вечные уничижительные речи о талантах и зависть к моим успехам?» Судя по спокойному лицу, она не считала это издевательством. «Я защищаю себя!» В каждой бурсе может быть только один старший. Но ты — гость. Ведешь себя здесь как хозяин. Разве это может мне нравиться? Ты слышал, как я пару месяцев назад наказала тигра за такое же?» Бравур нахмурился, но великор уже шагала к нему. Неспешно, давая время приготовиться. Бравур ударил, не сдерживаясь. Слева, справа, выпад. В воздухе повис тягучий звон. Великор работала мечом так, что пеклит, будь он здесь, наградил бы ее сразу сотней баллов и разразился хвалебной речью. Ее меч словно скользил вдоль вражеского, едва касаясь, отводя в сторону и издавая тонкий звук поющего металла. Пение мягкого стиля. В тихом шепоте дождя оно завораживало. Выпад бравура она встретила вращением, словно затягивая его меч в водоворот своего клинка. Он даже для меня размылся в серебристую тень. Резкий взмах, и руку Бравура словно отшвыривает в сторону. Теперь атакует Великор. Быстро, как змея. Бравур даже не успевает отводить её дзянь, не успевает уклоняться. Все, на что его хватает, отступать перед жалющим лезвием. Я жду, что вот-вот она нанижит его на меч, но Бравур уже завершает круг по рингу. И все еще цел. Словно услышав меня, Великор коротко шагнула Стремительным движением ухватила его руку с мечом, как змею за голову за запястье после кулака, и закрутила, выворачивая. У меня такой прием не вышел. Бравур выкрутился, выбив мне зубы. Свеликор не сумел. Ему даже пришлось кувыркнуться, едва не нанизав себя на свой же меч, чтобы ему не сломала руку. Но это его не спасло. Едва он упал на землю, как великор пнул его ногой. И впрямь, точь-в-точь, точь, как того наемника, Зубы прочь. Теперь я должен ей еще и за месть, которую она сегодня взяла на себя». Я стиснул зубы. «Слабак». Едва Шамор вместе со злобно смотрящими на нас снежинками покинул Бурсу, как я тихо шепнул стоящий рядом со мной Великор. «Спасибо. Стоило ли из-за меня наживать себе врага? Ты как та лягушка, слишком о себе высокого мнения». Великор даже не повернула ко мне голову. «Нельзя сунуть в лапу учителю кровавик и думать, что тебе все дозволено в этой школе». «Что?» Но Великор уже отвернулась от меня. «Так, всем стоять! Ты, ты и ты. Бегом в кладовку. Берете трое носилок и тащите сюда. Что делать дальше, нужно объяснять? Нет? Отлично. Не вздумайте засломанное поднимать. Азот, ты меня понял, придурок? Арнит, проследи, чтобы носильщики не медлили. У нас будет завтра еще более жаркий день».